Май 1986 года. Подмосковье. Кратовское озеро. После приглашения на день рождения у Ирины, как второе дыхание открылось, критически осмотрев себя в зеркале, девушка решила, что потускневшие и передевшие за зиму волосы требуют перемен. Она созвонилась со знакомым парикмахером и, по его совету, сделала крупную химическую завивку волос до плеч, чтобы не думать о них в ближайшие летние месяцы. Тогда к таким радикальным мерам прибегали многие. Зато теперь Ирина очень нравилась себе. Все пять дней до предстоящего пикника на Каратовском озере она выбирала наряды и прихорашивалась. А какие наряды можно подобрать для вылазки на природу? В советское время даже джинсы были невиданной роскошью, потому что приобретались у фарцовщиков по баснословным ценам. Рублей так за 150 или чуть больше, с размерным сокладом ведущего инженера предприятия за месяц. А вот московский Владимир менял джинсы одни за другими. То знакомые ему из березки подкидывали, то благодарные пациенты, вспоминала Ирина не столько из-за самих джинсов или каких-то завистливых мыслей, сколько потому, что не могла выкинуть противного дядю Вову из головы. О чем бы она ни думала, мысленно возвращалась к нему. Иринина семья не могла себе позволить подобные джинсовые траты. Нельзя сказать, что они так уж экономили на одежде. Иногда леди Петровне кое-что перепадала от знакомых зафмагов, например, шикарная обувь, шузы, как их тогда называла молодежь, смешение английского языка с деревенским. Иришеньке, ведь доченька на выданье, только за последний год купили румынские кроссовки, венгерские босоножки и финские зимние сапоги. А вот джинсы было взять неоткуда. В обычных промтоварах продавали такие уродливые тряпки, что их надеть было стыдно. Поэтому советские женщины старались шить и вязать сами, собирая любовно в стопочку, до да потопные вырезки по рукоделию из журналов работницы и крестьянки. но, тем не менее, девушка, собираясь на озеро, перемерила весь свой гардероб и осталась недовольна. Удивить неизвестную доселе компанию было нечем. Пришлось остановиться на обычном спортивном костюме и не ненадеванной еще куртке, которую они пошили с мамой в четыре руки. Не то чтобы Ирина так уж мечтала понравиться Марининому однокласснику Володе, но выглядеть хотелось соответственно. Ведь новая компания, судя по всему, подберется интересная. Один тот факт, что большинство из них любители походов на байдарках, говорит об их подтянутости и спортивной закалке. Ирина загодя созвонилась с Аней. И они решили, что подарок купят втроем в складчину с Вадимом. Про себя, конечно, Ирина подумала, что ушланька не внесет ни копейки, а за все заплатит Вадим. Но ничего не сказала, их дело. Договорились, что в Кратово поедут на электричке. а потом пройдут до озера Пешочком минут 15. Вопрос, который волновал больше всего девушек, какая будет погода 9 мая. По многолетнему опыту новых знакомых, предстоящий день мог быть и дождливым, и более чем прохладным, ведь в это время цветет черемуха, что по народным приметам ведет к снижению температуры воздуха. Но это никого не пугало. С удивлением Марина услышала от Марины туристический девиз Нет плохой погоды, есть плохая экипировка. «Не волнуйтесь», — убеждала новая подружка Ирину и Анну. «Просто возьмем с собой палатку, чтобы все уместились, и побольше теплой одежды. Нам не привыкать». Про спиртное вовсе не думали, несмотря на противоалкогольные законы, поскольку двое из компаний работали в ней, где спирт лился рекой. Его выделяли для проведения опытов над высокоточными авиационными приборами. Часть питьевого спирта совершенно естественно в условиях тотального запрета и отсутствия онова в магазинах оседала в сейфах ведущих инженеров, к которым относились эти двое для личного пользования. Мариша расстаралась и сделала настойку из питьевого спирта на лимонных корках, так что специфический запах не чувствовался, да и разбавлена настойка была до положенных водочных 40 градусов. В компаниях и на вечеринках не только выпивали, но и по многу курили. В киосках «Союз печати тогда разжевались легко доступными болгарскими сигаретами стюардессы и леопал. А Отечественные Яву и «Союз Аполлон» продавали только из-под полы. У Марининого друга Артема нашлись выходы на табачную фабрику, где выпускалась Ява, так что на пикник с собой захватили пакет нерасфасованных сигарет, нелегально вынесенных из цеха. Да, вот так и жили. Кто что вынесет с места работы, тем и перебивались. У знакомого работника мясокомбината раздобыли хорошие свинины для шашлыка, разбавив обычные курятины. Из морозильника выудили почищенных и замороженных окуней, добытых Марининым папой на зимней рыбалке. Решено было сварить в настоящем походном котелке ушицы, чтобы непременно с запахом костра. Как ожидалось, погодка не сильно баловала компанию. С утра было пасмурно, то моросел мелкий осенний дождь, то прекращал, но в воздухе постоянно стояла водяная взвесь. Когда смотрели по телевизору парад на Красной площади, осмотрели его в 10 часов утра папа, мама и Ирина обязательно, с этого ежегодно начинался День Победы. Зрительская трибуна ощетинилась зонтами. Машировавшие на экране солдаты чеканили шаг, равняясь на мавзолей Ленина, и не обращали внимания на дождь, капавший с ресниц, ушей и носов. Военной же технике было безразлично, какая погода. Танки, бронетранспортеры, баллистические ракеты неспешно проезжали по брусчатке, подставляя журналистские и братья бронированные бока и демонстрируя свою мощь по всем телеканалам мира. У Ирины каждый раз, когда она смотрела парад 9 мая, Ду захватывала, а сердце наполнялось гордостью за свою страну, победившую фашизм. Хотелось кричать «Ура!» вместе с курсантами и солдатами. По большому счету ей было безразлично, как к советским гражданам относятся на Западе, потому что работающим на режимных предприятиях, как она, путь за границу был заказан. Развеселой компании было решено, что матч состоится при любой погоде. То есть вылазка на Кратовское озеро не отменится даже в проливной дождь. Так что, можно считать, им еще повезло, только чуть моросило. Одевшись теплее, прихватив зонты, Ирина, Анна и Вадим двинулись в путь, купив у бабушек около железнодорожной станции охапку красных тюльпанов. Ирине, не приспособленной к туристической жизни, все было в диковинку. Ее родители никогда не делали подобных вылазок на пикники, Если выбирались в лес по ягоды да по грибы на папины копейки, просто устраивали легкие перекусы, разложив нехитрый провиант в виде бутербродов и сладкого крепкого чая с термоса на колеенке, расстеленной на капоте машины. Здесь же, когда они пришли втроем с электрички, представилось иное зрелище был разбит настоящий туристический лагерь, будто компания решила провести озеро не один день. встречу вновь прибывшим гостям вышла хозяйка торжества Марина вместе с веселым кудрявым парнишкой чуть выше ее, который оказался другом Артема. Он сразу располагал к себе широкой улыбкой, интеллигентным обращением. Подарок и цветы вручили сразу, а дальше троицу повели знакомиться с остальными гостями. На зеленеющей первыми листочками опушки с подветренной стороны стояла навехонькая синяя палатка с ярко-оранжевым навесом, где можно было кинуть свои вещи. Чем новоприбывшие воспользовались, Саша с женой Ларисой добавляли последние штрихи к убранству лагеря. Удивительно, что эта супружеская пара состояла в браке, настолько разными и непохожими друг на друга они показали сирене. или противоположности притягиваются. Высоченный, широкоплечий, усатый Саша накрывал верх палатки пленкой на случай, если дождь усилится. Его неторопливые движения были полны какого-то внутреннего достоинства. Миниатюрная Лариса, достающая ему в лучшем случае до подмышки, напротив была излишне тороплива. Она выкладывала из пакетов съестные припасы на раскладной столик под навесом. Любвеобильный горяши о котором девочкам рассказала Марина еще неделю назад, занимался кострум. Сегодня вокруг него скакала рыжекудрая и пышногрудая Наденька. Скакала, потому что на голове у нее красовался шикарный конский хвост, который она с удовольствием демонстрировала все. Они так и назывались при знакомстве и горяша, и Наденька — Мне кажется, были поглощены только друг другом, заряжая неиссякаемой энергии окружающих. Наденьке явно хотелось, как и многим ее предшественницам, захомутать выгодного женишка с московской квартирой и машиной, что по тем временам было необыкновенной удачей. Но девушку видели в первый и не исключено в последний раз, поэтому и не предупредили, что сей финт практически невозможен. После нескольких проведенных вместе ночей и сплава на байдарках, по грохочущей полной опасности реке, очередная подруга выходила в тираж и больше рядом с Игорьком не появлялась. На ее место, как часовой вечного огня, тотчас заступала другая претендентка. Все Маринины гости обменялись приветствиями, рукопожатиями и включились в подготовку к празднованию дня рождения. а между тем потихоньку прекратился дождь и даже иногда стало проглядывать сквозь низкие тучки солнца. Анюсин Вадим так легко вписался в новую компанию, будто был с ней всегда. Саша, Вадим и Артем смастерили кострищи и скамейки из бревен, которые валялись неподалеку, но были перенесены ближе к палатке. Саша восхитительно работал топориком, моментально превращая подручный материал в удобные сиденья. Раскладной столик с едой из-под навеса было решено поставить к бревенчатым скамьям перед самым застольем. Никто не сидел на месте, все находили себе работу. Марина, Сани и Наденькой присоединились к хлопочущей по хозяйству Ларисе, накрывающей праздничный стол. Выкладывали в пластмассовые железные мисочки салат оливье, рыбу под маринадом, соленые огурцы, квашеную капусту, маринованные перец и грибы, прошлогодние заготовки на зиму, свежую редиску, черемшу и зеленый лук. Для каждого гостя поставили алюминиевые походные тарелки, вилки и бумажные разовые стаканчики для вина и водки. Откуда-то из недр необъятной палатки выплыла трехлитровая банка с томатным соком и емкость с клубничным компотом. Как они это все доволокли до поляны, крутилась Ирина мысль, когда она поглядывала на готовящийся стол. Оказалось, привезли на машине. Подаренные цветы хозяюшки заботливо поставили в воду в литровую банку из-под грибов. Вадим пилил и колол дрова для костра. Артем выкладывал из целлофанового пакета в котелок размороженную рыбу, чистил картофель репчатый лук, достал лавровый лист и специи. Только Ирина слонялась от одной группы к другой и не могла найти себе занятия. «А может, она все же была маминой дочкой?» «Интересно», — думала Ирина. «А другие, такие уж энтузиасты или друг перед другом выделываются?» Предупрежденная заранее Мариной, видов на Игоряшу она не имела. Пустая затея. И зато обещанный ей Володя что-то не появлялся. «Может, он передумал?» — задала она вопрос Маришке, но та ее заверила, что не далее, как вчера — Одноклассник подтвердил свое сегодняшнее присутствие. Не зная, чем заняться в чужой компании, и оттого еще более смущаясь, Ирина подсела к кострищу и стала смотреть, как священно действует Игорь, давая жизнь костру. Изредка она помогала ему, поднося наколотые Вадимом дрова. Накрывающая на стол Наденька зло косилась на соперницу. Игоряша сначала набрал бересты с пней, затем наколол тонких березовых щепок. После дождя все было волглым, поэтому Костровой положил свои заготовки вместе со скомканной газетой на самый большой кусок бересты и в виде остроконечного шалаша над ними поставил щепки. Поджег классически от одной спички. Береста, потрескивая, быстро разгорелась, вовлекая тонкие березовые палочки в огненный танец. Игорь, раздувая огонь и не давая костру погаснуть, подкладывал и подкладывал другие щепки. А потом в ход пошли небольшие полежки, чтоб костер разгорелся по-настоящему. А затем он быстро стал надставлять вокруг пляшущих языков пламени поленья потолще в виде колодца четырехугольника. Ирина залюбовалась на огненные языки и не заметила, как сзади подошла Марина. Ириша. «Я тебя привела, Володю. Знакомьтесь». От неожиданности девушка вздрогнула. Наверное, выражение лица, когда она повернулась, было не слишком приветливым. На нее сверху вниз смотрел невысокий молодой человек, действительно смахивающий чем-то на кота. «Здравствуйте, меня зовут Владимир. Но, признаться, не люблю я это имя за высокомерность. Прошу вас называть меня по-простецки «Володя и Левова». А это вам, Ирина, по случаю нашего знакомства. И протянул с полупоклоном три розы. Здравствуйте, Володя. Ирина поднялась с бревна, чтобы лучше рассмотреть нового знакомца. И оказалась почти с него ростом. При том, что она была в коротких резиновых сапожках без каблуков. А если я надену свои любимые лодочки с 10-сантиметровыми каблуками? Стану точно выше, подумала она. «Ну да никто же меня в подруги пока и не зовет. Подумаешь, познакомились, это ничего не значит». Ирина, внимательно наблюдая за разжиганием костра, пропустила главное действие, рассчитанное явно на нее. Об этом ей чуть позже поведала Анна. Володя подъехала к поляне на такси с двумя букетами роз, побольше для Марины, поменьше для Иры, Сумка деликатесов с настоящей литровой бутылкой водки и двумя бутылками полусладкого шампанского. Тогда это считалось особым шиком, воины подношения встретили овациями и возгласами «О». лет он был в джинсовый костюм и легкую куртку, чем поверг в неменьший восторг женскую половину компании. Понимающую в этом толк. Эффектное появление нового лица мужской частью компании было воспринято настороженно, но когда узнали от виновницы торжества, что Володя приглашен специально для Иры, страсти улеглись. Костер весело полыхал, облизывая бока двух котелков, подвешенных на три ноги. Один что поменьше для чая, другой для ухи. Дружно решили выпить по рюмочке и устроить небольшой перекус, чтобы поднять градус настроения. Возражений не было. На всю округ гремели тосты. За нашу замечательную Маришку, за ее друга Артема, за ее родителей, за... и так далее. Угли еще не были готовы, так что с шашлыком решили повременить, зато для ушицы самое время. Артем отобрал по хозяйски бутылку с остатками водки для ухи. К тому времени вода в котелках закипела. В один бросили чайную заварку и сняли с огня. В другой Артем отправил вариться окуней для наваристого бульона с репчатым луком и лаврушкой. Затем рыбу вытащили шумовкой и положили в глубокую тарелку для еды на стол. Бульон процедили, заправили картошкой, луком и напоследок кусками судака. Перед окончанием варки сдобрили специями и влили полстакана водки. Царское получилось ухо. Все ели да нахваливали. Володя от Ирины не отходил, развлекая разговорами, поднося ей еду. Маришка была права, он оказался необычайно галантным кавалером, что моментально скрадывало мелкие недостатки. Тем более Ирина всегда считала, или ей мама вдолбила, что мужчине вовсе не обязательно походить на Лене Делон. Одна из ее одноклассниц, нет, не одна, а две, имели неосторожность влюбиться в красавчиков, и что? Ничего путного из этого не вышло. поскольку молодые люди любили себя и только себя до самозабвения. Гуляли направо и налево, нет, шувольте, с красавчиками связываться себе дороже. Давненько Ирина не купалась в лучах обволакивающего и расслабляющего обожания. Похоже было, что Володя влюбился в нее с первого взгляда, или не с первого, да и какое-то имеет значение. Он, постоянно нашептывая комплименты, запудривал девушке мозги, что нашьет ей необыкновенных вещей. «Видишь на мне джинсовый костюм? Это ведь я сам шил. Только никому не говори, а то эффект не тот. Самострок у нас нынче не в цене. Но никто и не будет знать, что у тебя не фирменные вещи. У меня такой оверлок, ни один фирмач не подкопается. И лейблы я у знакомого китайца беру, от настоящих не отличить». И джинса есть из Европы. Мне один кореш привозит, — умасливал он Ирину. Когда ко мне на примерку появишься?» Зная, чем такие примерки заканчиваются, Ирина отнекивалась. «Давай об этом после поговорим, не сегодня». Володя, видимо, расценил эту фразу как жеманство, и, хотя о примерках больше не говорил, зато стал настаивать на совместные поездки в один из московских ресторанов. К тому времени, насытившись ухой, Игорь вытянул из палатки гитару. Вот вам и рояль в кустах. С удовольствием попели Визбора, «Милая моя солнышко лесное», и Макаревича, вот новый поворот, и мотор ревет, и еще лица стерты, краски тусклые, то ли люди, то ли куклы, и много чего еще. А старый поет совсем другие песни, почему-то вспомнила Ирине не к месту. Разные поколения. И как-то сразу взгрустнулась ненадолго. Потом играли в футбол мальчики против девочек. Причем мальчики играли по всем футбольным правилам, а девочкам можно было бросать мяч даже руками. Как водится, победила дружба. Еду внутри себя растрясли и приготовились к новым поедальным подвигам. К тому же угли получились отменные. Мужчины нашли несколько кирпичей на соседнем кострище и устроили импровизированный мангал. Шампуры сделали из струганных, и обожженных веточек. Ирина никогда раньше не проводила день на воздухе так весело, но и новый знакомый оказался интересным собеседником. Они с Володей договорились встретиться в следующую субботу на Казанском вокзале около Касс. Ирина сразу поняла эту уловку. Женатик, что с него возьмешь? Ну, почему бы не провести с ним время? На безрыбье и рак рыба.